«Что?» — мигом протрезвел давнар пугаясь. «Ты не собираешься быть ее мужем, зато она уже наладилась быть твоей женой», — точно определил Матеранский, ехидно посмеиваясь. «Тебе эта штучка дорого обойдется. Так что ты напрасно трепался мне об ее бескорыстии». «Да пусть болтает, что ей вбредет в голову», — сплюнул Довнар в лестничный пролет. «В конце концов у нее хватает ума, чтобы не беременеть. А так, женщина удобная, ходить далеко не надо». «Всегда под рукой, где оставил, там и найдешь. Я же говорил тебе, что она ни гроша не стоит. Ее этот Кандинский до сих пор содержит. Согласись, что вариант превосходный старый дурак ее содержит, а молодой умник спит с нею». Матеранский швырнул папиросу в кошачий угол. «Смотри сам, мое дело предупредить, чтобы ты потом не рвал на себе волос». Зима прошла в удовольствиях, Давнар счел нужным даже представиться Кандинскому, чтобы тот лично удостоверился в его благородстве. И роман молодых людей развивался по всем правилам хорошего тона и был лишь единожды омрачен как бы семейным скандалом. Это случилось на городском катке, где Давнар повстречал свою кузину, Зиночку Круссер, которая чуть не весь вечер потом строила глазки Давнару, за что в итоге получила от Ольги палим по физиономии. Бедная Зиночка рухнула на лед, Чего простить было никак нельзя, нахалка, сказала она, протокол захотелось. Куда смотрит полиция, стали орать кенькобежцы. Коток совсем не для того, чтобы тут дрались. Явившись, городовой составил протокол о нарушении благочиния. Но тут вмешалась сама госпожа Давнар, сумевшая доказать, что Ольга Палем ревнивая дамочка, которая сошла с ума от любви к ее мальчику. После этого случая Ольга палим показала Давнару револьвер системы «Бульдог». Вот пусть еще посмеет с тобой любезничать. — Я разделаюсь одним выстрелом, а второй тебе. — Давнар как следует осмотрел револьвер. — Сколько ты платила за это барахло? — Ну, четырнадцать рублей, что? — Хоть бы со мной посоветовалась. — Нельзя же так царить деньгами. Могла бы купить и дешевле. Он велел спрятать бульдог подальше и нежно привлек ее к себе, нашептывая приятные слова. — Мне нравится, что ты ревнуешь, — сказал он, целуя ее в пупок через платье. — А теперь повернись-ка в профиль. Ольга со смехом обратила к нему профиль своего лица. — Да, — протянул Давнар Пресвистнув, — да чего ж ты похожа на генерала Попова? Прям точная копия. — Я в чем-нибудь провинилась? — Да нет, с тобой это все в порядке, зато здорово провинились твои высокоблагородные родители. Здесь необходимо примечание. Они жили в том времени, когда царствовал император Александр Третий. Известно, с каким трудом уговорили его принять в Аничковом дворце мадам Эфрусси, дочь Ротшильда. — О чем мне болтать с ней? — доказывал он. — О том, сколько стоят ее бриллианты? Или о том, сколько заплаток на моих солдатских штанах? Антисемитизм прижился и в Одессе, и когда приехала на гастроли прославленная Сара бернар из дверей пивнухи в ее коляску запустили бутылкой. Пустой, конечно. Но при этом еврейская буржуазия процветала, городским головой Одессы был миллионер Абрам Маркович Бродский, подносивший царю хлеб-соль, а жене его букетом магнолий. Кстати, этот же Бродский, когда у него просили денег на стипендии бедным студентам-евреям, денег не дал, говоря, что помогать надо не бедным, а талантливым, невзирая на то, евреи они или русские. Известно и другое, во время еврейского погрома в 1871 году Янкель-Цитрон бесстрашно торговал папиросами в толпе погромщиков, и те его не трогали, ибо торгующий человек в Одессе неприкосновенен, как и коленопреклоненный в храмах России. Вот поди ты разберись тут в нюансах одесского антисемитизма. Но Ольга Палин все-таки охотнее называла себя Поповой, почему и выдумывала всякие байки о красавице-матери из ханского рода крымских гиреев. Конечно, она, женщина, далеко не глупая поняла, почему Давнар столь пристрастно углядывался в ее профиль. «Сашунчик», — сказала она ему в один из весенних дней 1890 года, «к сожалению, нам предстоит коротенькая разлука». Я вынуждена побывать в Симферополе, чтобы обменять паспорт. Давнар покрыл поцелуями ее лицо и ладони. Глупышка, неужели ты думаешь, что я смогу вынести эту разлуку? Ни в коем случае, поедем вместе. Давнара в это время угнетали другие заботы. Своё отвращение к математике он превратил в тягу к медицине, и это превращение далось ему столь же легко, словно он перелил воду из пустого в порожнее. Все чаще и чаще Давнар стал поговаривать о переезде в Петербург, всем доказывая, с одним курсом Новороссийского университета меня, конечно, примут в медико-хирургическую академию в столице. Отмучаюсь еще пять-шесть лет, а там, там-то и начнется такая шикарная жизнь, что все приятели скорчатся от зависти. Ольга Палем ревниво следила за тем, чтобы в его житейских планах обязательно умещалась и ее женская судьба. А как же я беспокоилась по ночам? Ты не оставишь меня одну в Одессе, ты возьмешь меня в Петербург. Господи, милосердный, клятвенно звучало во мраке. Да как же ты могла подумать, что я способен дышать без тебя? Конечно же, радость моя. И в твой паршивый Симферополь, и в этот божественный Санкт-Петербург поедем вместе. На исходе зимы Давнар повадился навещать манеж, где с трудом осваивал приемы верховой езды, ибо давно заметил Ольге Палем давнюю почти дикую любовь к лошадям, которую она приобрела с детства в степях под Симферополем. — Ты же знаешь, — говорила она, посмеиваясь, — что во мне бушует горячая кровь Нагаев, и в седле я чувствую себя гораздо лучше, нежели ты в кресле. Весною они стали нанимать верховых лошадей для загородных прогулок с друзьями и знакомыми. Сохранилось описание одного такого выезда. Мать Давнара со всеми своими приснами вышла на крыльцо и любовалась, пока Кавалькада готовилась выехать за ворота. Затянутую в рюмочку грациозную и изящную амазонку в черном элегантном наряде, грацевавшую на лошади, она приветствовала поощрительной улыбкой. «Браво, дети мои, браво!» — восклицала она. Все складывалось замечательно. Еще одно примечание, на мой взгляд, существенное. Больше всего на свете Давнар обожал себя. И Ольга Палим это знала. Даже по ночам, если ему становилось холодно, он безжалостно перетягивал одеяло на себя. Во время обеда без зазрения совести выбирал с общего блюда кусочки побольше и повкуснее. Между тем, я в этом уверен, настоящий мужчина самый лучший кусок всегда отдаст женщине, иначе поступают одни только хамы. Но влюбленная, она всего этого не замечала.